И поначалу никто в него не верил. Пятнадцать лет тому назад это новшество вызывало у людей, в зависимости от их характера, презрение, насмешки или ужас. Тут для любого предприимчивого финансиста было открыто поле деятельности. Да, богатство его семьи могло исходить из операции с железными дорогами, а не с земельными участками. И тогда весь внутренний уклад семейства Бусарделей, нынешних и будущих, все их социальное значение стало бы совсем иным. А ведь это чуть было не случилось. Что от этого удержало? Обстоятельства? Бусардель хорошо знал, что дело решил не случай и не корысть, а какое-то таинственное предрасположение его ума и воображения. «Все от нас самих идет», — говорил себе старик Маклер, с огбенной годами, но преисполненной гордости. «Все от меня пошло». В тот же вечер после обеда разговор, перескакивавший с одной темы на другую, остановился на спиритизме прошлой зимы в самом лучшем обществе безумно увлекались верчением столиков. Фердинанд знаком обратил внимание собеседников на присутствие его сыновей. Их юные умы могла смутить вера в сверхъестественное, и для того, чтобы свободно поговорить на эту тему, подождали, пока они отправятся спать. Фердинанд сразу сообразил, что верчение столиков – может наилучшим образом способствовать его планам относительно госпожи О'Вис. Молодая вдовушка больше всех была взволнована и возбуждена рассказами о таинственных явлениях спиритизма, которыми каждый принялся развлекать общество. Конечно, случаи там фигурировали один убедительнее другого. Сама госпожа О'Вис ни разу не бывала на сеансах спиритизма, и возжаждало участвовать хоть в одном. Альбара обещал устроить сеанс завтра же, однако при условии, что начнут его не раньше половины одиннадцатого вечера. Для того, чтобы слуги ничего не заметили, ни слугам, ни крестьянам не полагалось знать, что господа из замка нарушают предписания епископов, запрещавшие заниматься магнетизмом. Фердинанд решил воспользоваться благоприятным для него нервным возбуждением, в которое, несомненно, приведут госпожу Авис полумрак, тесные соприкосновения с соседями в магнетической цепи и первое ее общение с потусторонним миром. Кроме того, беседа с постукивающими духами имела то преимущество, что Викторен на нее не будет допущен. На следующий день Расчеты его оправдались. Круглый столик в большой гостиной вместо вращения ограничился вялыми подпрыгиваниями. И после трех сеансов от этих упражнений отказались. Но Фердинанд, сидевший справа от госпожи Овис, благодаря прикосновениям своей левой руки и левой ноги, добился несомненных успехов. «Готова поручиться?» — сказала ему на ухо госпожа Овис, вставая с места после третьего неудачного сеанса, «что среди присутствующих кто-то не отдавался магнетизму всей душой». Пробило половину одиннадцатого. В гостиной открыли двери, и в комнаты вливались из парка сладкие благоухания. Цветы на клумбах, утомленные дневным зноем, ожили в ночной прохладе. Дамы даже называли эти волны запахов одуряющими. Вставала поздняя луна, и все общество, разбившись на маленькие группы, вышло прогуляться. Умы и нервы все еще были взволнованы. Целый час все ждали каких-то необыкновенных событий. И в тот вечер в беседке, увитой зеленью, сквозь которую, не проникал лунный свет, Фердинанд похитил у госпожи Овис первый поцелуй.